Александр Изотов Нулевой мир Книга восьмая Мера человек Зов Глава первая Пустыня Дерьмо нулячье. Марк и удар по щеке Хлесткая женская пощечина расколола темноту искрами и я открыл глаза Могла бы и полегче, проворчал я, хмурясь и глядя на Хильду Яркий свет слепил я не мог толком рассмотреть ее лицо Мысли бессвязно болтались в голове, и мне не удавалось вспомнить, что я здесь делаю. «Ничего, человек, твою меру так просто не перешибешь!» Послышался голос фолки. «Не звериной рукой. Человек!» Это слово резко вернуло мне часть воспоминаний, и я вскинулся на локтях, закрутил головой. Хильда с усмешкой повела головой в сторону. «Вон твоя первушка!» Грозе спала на подстеленном роскошном покрывале, обнимая свою деревянную куклу. Кажется, это покрывало. Я стащил из шатра Гильберта. Странная штука память. Такие мелочи я помнил, а вот что я здесь делаю, сообразить не мог. Вокруг все та же пустыня, и утреннее солнце еще не принесло адской жары. Откуда-то у зверей были лошади, и они покорно ждали, когда мы уже все соберемся в дорогу. Хильда сидела рядом со мной на корточках, за ней возвышался Фолки. Поодаль, возле спящей грызе, стояли рыжие лисы. Китсуна и Макота с легким недоверием рассматривали первушку, видимо, не совсем понимая, какой такой интерес у меня к ней. «Где мы?» «Под Каутградом», — с готовностью ответила Хильда. Я сел, растер ладонями лицо, события пытались прорваться в память, но выходило это с трудом. Подвигав телом, я понял, что в полном порядке. Разве у меня не было ран? По привычке я призвал стихии и принялся набирать энергию земли. Стало намного легче, сознание прояснилось. Но ведь я округлил глаза. Армия Гильберта скоро будет здесь, надо уходить. Нет больше армии, усмехнулся Фолки. Не знаю, что ты учудил, примол. но животные растерзали все приорово зверье. Я учудил? Удивленно спросил я. Звери принялись наперебой рассказывать. Фолки издалека прекрасно видел, что я затеял опасные игры с воинами Приора. Когда меня схватили, мои спутники чуть не кинулись меня спасать, но мой приказ не вмешиваться, все же удержал их. А потом армия Приора вдруг рванула вперед, причем не соблюдая никаких боевых рядов, и Хильде вместе с остальными надо было уже думать, как спастись самим. Фолки даже обмолвился. «Впервые в жизни я почуял, что нет никаких вариантов». Эти звери были какие-то странные, неслись, как угорелые. Мы бы и на лошадях не ушли, наверное. Потом из земли полезли огромные скорпионы, везде, отовсюду они вырвались на поверхность и шагали, бежали навстречу воинам Гильберта. Удивительно, но моих друзей они не тронули. «Да, это было...» Хильда передернула плечами. «Я только и молилась небу!» «Как же вы спаслись!» Фолки рассказал что потом в пустыне поднялась буря, и песчаный ураган поглотил всю армию вместе с чудовищами. Хильда сказала, что они приготовились к бою, но из пыли вышел только... Я? Ну да. Волчица кивнула в сторону. Вот с этой первушкой на руках. Я снова покосился на грызе Восстановить память так и не удается. Песчаная буря, значит? Да. Намолотил ты там немало пятый перст. Полки кивнул показывая куда-то вверх надо мной. Его обращение снова заставило меня удивиться. Я сразу же направил взгляд внутрь на столб духа. Ну вот, в который раз поднимая ступень, находясь в бессознательном трансе. Точка ярко горела еще выше, отбрасывая знакомую тень Абсолюта на стержень. Да, действительно, я пятый перст. Переваривая услышанное, я продолжал набирать энергию Земли. Несмотря на поднятие ступени, сил в том бою я потерял немало. Голова так и гудела, то ли это остаточное действие яда, то ли это последствия от выброса силы Хелель. «Хали? Хали!» Я мысленно закричал, с леденящей уверенностью понимая, что не чувствую ангела внутри. «Да какого хрена? Инфериор, как ты мог так поступить? Я не просил извлекать из меня ангела». Стихия земли, вливаясь в меня внутрь, только пожала плечами. Будто бы она тут ни при чем. Не отвечала. Что случилось? Хильда испуганно смотрела, как я вскочил на ноги, а я жемал и разжимал кулаки, не понимая, где же я так нагрешил. Опять без спроса все за меня решают, снова эти игры высших сил. И ладно бы абсолют, к причудам которого я привык. Ладно бы боги и дьяволы, которые так перемешались в своих распрях. Но теперь и сам инфериор в образе чудовищ явился ко мне, добавив еще загадок, цели не задал зато в душе у меня убавил. Я же обещал Хали, что верну ее тело. Не знаю как, но верну. Это ведь для нее третий раз. Ей нельзя было в чистилище. Это последний шанс. После третьего раза не возвращаются. У меня душа упала в пятки. Дерьмо нулячье!» Огрызнулся я. Звери вокруг не решались ничего сказать, чувствуя, что моя человеческая мера волнуется, дает на пространство вокруг но все же меня отвлекли. «Марк!» — это сказала Гроза. Она проснулась, сидела на покрывале, терла глаза. «Первушка, как ты смеешь!» — начала была Хильда, но я резко поднял ладонь. Волчица недовольно замолчала, но по ее взгляду, да и по лицам остальных зверей было ясно, что первая мера не должна так обращаться к человеку. «Марк, госпожа внутри меня говорит, что все нормально!» Ёжись от взглядов вокруг прошептала гроза. Внутри неё, не веря своим ушам, я подошёл и встал перед девочкой на колено, опустил руки ей на плечи. «В тебе? Это Халиэль?» «Да». Она говорит, что её зовут Огненная Плеть. Звери рядом ахнули. «Так в ней что, ангел?» С трепетом спросила волчица, уже совсем по-другому взглянув на первушку. «Да какого же хр...» Тут я оборвал себя. Не следует так ругаться при ребёнке. Пусть даже это первушка. «Госпожа говорит, что тебе нельзя в те...» в Первушка стала заикаться, не решаясь произнести. «В тенебру?» — спросил я. Грызе часто-часто закивала, рыжие лисы недовольно заворчали. Любое упоминание демонов их раздражало. «Почему нельзя?» — спросил я с недоверием. «Что-то это не похоже на хали». Как бы там ни было, даже ангел согласилась, что демон Белиар — не самый плохой житель нулевого мира. Госпожа говорит, что пока нет седьмого перста, первушка говорила отрывисто, с волнением, то там в те... в те... в тенебре. Там ждет вечное рабство. Я понял. Да, Хали напомнила мне, что выбирать бездну, не достигнув седьмой ступени человека, не стоит. И Белиар говорил об этом. Иначе меня ждет участь беса, безвольного существа, служащего демоном. Смогу ли я, как частица Абсолюта, противостоять этому? Я не знаю, но рисковать попусту не стоило. Спасибо, — с улыбкой сказал я и потрепал девчушку по волосам. Аккуратно, стараясь не сломать ей шею. Все же моя ручище и голова первушки находятся в разных мерах. Грызе странилась, косилась на зверей вокруг. Девчонка и сама не понимала, как ей себя вести со мной. Слишком большая между нами дистанция, которую ничем не перешибешь. Да и теперь уже понятно, что за связь была между нами. Ох уж эти игры Абсолюта и Инфериора. Затем я обернулся и внимательно посмотрел на Хильду. Волчица стойко выдержала мой взгляд. «Нет». Она покачала головой. «Ты обещала?» «Дерьмо твое нулячье, Марк!» «Как ты обращаешься к третьей мере, зверь?» Попытался я надавить. «Да иди ты к нулям, человек!» — огрызнулась Хильда. «Я не собираюсь с ней нянчиться!» Наша битва взглядов длилась недолго. Волчица все же успокоилась и, недовольно поджав губы, спросила. «Ну и что мне с ней делать?» Я снова был один. В прямом смысле этого слова — Вокруг, насколько хватало глаз, только пески. Не далось пустить себя в меру зверя без помощи ангела, но только на третью ступень, ниже пока не получалось. Сойдет. Я не знал, что мне предстоит делать в оранжевом приорате, но ясно одно. Мне как-то следует подняться еще на две ступени. Встречи со странными существами теперь поколебала мою уверенность в том, что я могу безнаказанно убивать животных. Как бы это ни оборвало мою связь с инфериором только на седьмом персте я смогу спуститься в Тенебру. Сделать это я собирался через того отца Пепов, которого боюкал веселый догон. Вот только одна дилемма меня беспокоила. Почему мой физический спуск в преисподнюю тоже считается выбором? Ведь достигнув седьмой ступени, человек может стать ангелом либо демоном только через алтарь. Ну, насколько я понимаю, во всей этой кухне. Но Хали предупредила, что нельзя рисковать. Ну что ж... «Тогда послушаемся. В любом случае сначала мне в Тенебру и только потом на небо, в Медос и Целесту. Что-то мне подсказывало, что эта задачка тоже не из лёгких». Пот от знойя пустыни стекал по спине, песок хрустел под моими ногами, и за плечом покачивалась сумка. Ведь вышел я из бури к и её спутникам, не только с первушкой на руках. Как так получилось, я не знаю». Но во время песчаной бури и магической битвы с обезумевшими зверями ко мне вернулись все мои пожитки. И не только. Куклу девочка не отдала, да она уже и не занимала львиную долю моего сознания. Едва я говорил Хильду забрать первушку, как незримую связь словно отрезала. Я выполнил эту часть своего предназначения. Да, волчица отчаянно сопротивлялась и ругалась. Говорила, что отрядит девчонку на самые черные работы, чтобы я, Марк... Сгорел это угрызяния совести в своем чертовом оранжевом приорате, и что она не нуляшка на побегушках, чтобы каждый мой каприз исполнять. Уж не знаю, что нашло на волчицу, но, глядя на ухмыляющегося фолки, я понял, что особо буянить Хильда не будет. Яйцо с принцессой шершней я тоже вынес из бури. Макото, приняв бесценную ношу, пообещал доставить его в шмелиный лес, ведь там уже давно ждут истинную правительницу. Меч Хродрика... Я удал зверям без сомнений. Если я двинусь в приораты, то буду маскироваться, и эта вещь выдаст меня. Передайте Зигфриду, думаю, по праву эта вещь его». Они ничего не ответили, с восхищением глядя на роскошное оружие. Но каждому было ясно, что зверю не суждено владеть таким. Сильверит подвластен только человеческой мере. У меня остались табличка со словом Каэля, да еще пара кинжалов. Одним из них Хорас чуть не убил брата. А вот откуда второй, я не понял. На нем я увидел уже знакомый узор пентаграммы и понял, что это кинжал с кровью Белиара. Талисман рычка привычно покачивался на груди, и я все вспоминал того огромного волка. Неужели вправду это был он? Да и что это вообще были за существа? «Мы инферюр», — сказали тогда они. Но почему, мне кажется, что в то же время это не так? Огромные животные с зачатками разума, которые очень беспокоились за свой мир, и даже за двуногих зверей, населяющих его. Поразмыслив, я становился на мысли, что это могут быть какие-нибудь духи всех стай, потому что скорпиона я там видел, волка видел, и сокола, кажется. Интересно, а стая пауков тоже бывает? Так, за размышлениями, я отсчитывал километр за километром по жаркой пустыне. Я распрощался со своими спутниками там же под Каутградом и отправился в оранжевый приорат. Звери собирались сначала добраться до войск Хороса и Зигфрида, чтобы доложить о случившемся. Мне очень хотелось взять их с собой, но от армии Гильберта все же остались отдельные безумцы, скачущие по окрестностям, и я рисковать не стал. Пусть Хильда доведет пирушку, а Макота дойдет до Шмелинова. Отрядом из четырех зверей они были в большей безопасности. Животные пустыни меня пока не трогали. Я чувствовал с ними связь, и она мне подсказывала, что это временно. Воля инфериора держала их инстинкты в узде, но вскоре природа держит верх. Поэтому пока я мог расслабиться, не тратя силы на стихии и чутье. И вот это меня чуть не подвело. Острая опасность кольнула в спину, я пригнулся, и надо мной прилетела рычащая тень. Обезумевший воин, зверь третьей ступени – Одетый в рваные желтые доспехи, скатился с песка. Он замахнулся копьем и снова кинулся в атаку. Его движения были пьяными, рваными, и мне без труда удавалось увернуться от всех его ударов. Его метка уже не горела ярко, она словно дотлевала, как уголек. Я помнил, какими сильными могут быть мечные, но сейчас все было по-другому. Помахав так впустую несколько раз, зверь упал на колени и устался на меня остекленевшим взглядом. Хрипящие вздохи вырывались из его груди, с каждым разом все слабее и слабее. С легким недоверием я подошел поближе, на всякий случай прислушиваясь к своим ощущениям. Лицо у зверя было сунувшееся, глаза впали, губы пересохли. Схрапнув еще пару раз, он дернулся, потом замер уже навсегда. метка мигнула последний раз и исчезла. Потеряв равновесие, тело упало на песок и через пару мгновений тосклый светлячок духа улетел в небо. Я потер подбородок. чего умер зверь? Обыскав тело, я обнаружил флягу с водой, небольшую карту и пару черствых лепешек. Если зверь голоден, у него было чем подкрепиться. Посоветоваться было не с кем, и я, прикопав тело песком, взял себе воду, копье и пошел дальше. Карта показывала мне столицу и отмеченные вокруг нее огромные круги. Янтарный город находился среди пустыни, и я поднялся на самый высокий бархан, пытаясь сориентироваться. Угрожала ли мне охранная магия столицы Безбиляра, я не знал, хотя подозревал, что беспокоиться не о чем. Но лучше не рисковать. Как мне пояснил Макота, оранжевый приорат находится гораздо выше желтого, чуть левее. И если мне все время забирать левее, к текущей по краю пустыни слезе Каэля, то рано или поздно выйду граница. Но что-то ни город, ни река не спешили показываться на горизонте, и сколько еще забирать левее, я сообразить не мог. Палящее солнце жарило не на шутку, испытывая на прочность мою меру, и я недовольно поморщился. Немного даже показалось глупым, что я направился в эту дорогу один. Макота дал мне очередной свиток призыва и сказал, что на нем появится метка, когда рыжие лисы донесут принцессу Шершней до леса и освободятся. Тем более Зигфрид, Наверняка мог их еще запрячь своими приказами. Я поджал губы, а бедная частица абсолюта навряд ли кто-то будет беспокоиться. Сам, все, сам. Появились первые кустарники, когда я увидел на горизонте деревню. Царство песка заканчивалось, хоть вокруг было также жарко и пустына. Через час я добрел до первых домов, закрыв себя маскировкой. Но в поселении не оказалось никого живых. Когда я обнаружил на центральной площади огромные чаны и горы Трепья, то сразу вспомнил те видения, что являлись нам с Беляром. Кажется, желтый приор загубил здесь всех зверей, а их кровь пустил на пентаграммы. Широкую линию охраны магии я обнаружил за деревней, всего в паре шагов от крайнего дома. Темный песок, обогренный кровью. Посидев там на корточках несколько минут, я все же не решился пересечь линию, С абсолютно не шутит. Я уже ощущал на собственной шкуре ее действия. И так ясно, что столица где-то в той стране. но мне теперь уже туда не надо. Я обернулся. Значит, слеза Каэля там. Теперь, когда у меня появились хоть какие-то ориентиры, стало гораздо легче. В деревне я смог немного починить свой разваливающийся доспех, набрал еще воды в почти пересохшем колодце, а потом снова направился в путь. Без ангела в голове было непривычно, Не с кем было говорить, но зато я уже не чувствовал себя сумасшедшим. Инфериор, через раз отвечающий на мои мысленные призывы, собеседником был не ахти. К реке я вышел к вечеру. Здесь уже было больше растений, появились высохшие деревца, редкая трава покрывала землю. Я долго сидел на берегу, отдыхая от дороги, и чувствуя, что теперь время, отмеренное мне инфериором, прошло, потому что вернулось чувство опасности. В толще слезы Каэля скрывались монстры, меру которых я не рисковал смотреть. Мне даже пришла в голову мысль, а не там ли живут те существа, что явились мне в пустыне? На том далеком берегу, полоску которого едва было видно, скорее всего, красный приорад. Как объяснял Макота, слеза Каэля разделяет желтые и красные земли, потом уходит вглубь оранжево. Получается, на ту сторону мне не нужно. Да тут и плот построить не из чего, рядом деревни бобров не видится, у них всегда что-нибудь да припрятано в песке. Отдохнув, я встал и побрел вдоль берега. Пришла пора просмыслить как мне предстоит объединять приораты. Тут же мне пришлось вжаться в песок, сливаясь со стихиями, потому что снова с неба упал ненавидящий взгляд, прожигающий насквозь. Я долго вглядывался в чистое небо, пытаясь разглядеть хоть что-то. Но хали мне уже не было, и увидеть ангелов уже было невозможно. Кто там сверху? Эзекаил меня разыскивает. Через некоторое время божественное внимание ушло, и я снова направился в путь, чтобы через полчаса заметить вдалеке силуэты всадников, двигающихся вдоль реки в моем направлении.